Глава шестая. Санталос озадаченно всматривался в большой стеклянный шар, который стоял у него на письменном столе. Уже полчаса он пытался установить связь с тремя бойцами, находившимися в Драконьих горах. Тщетно. До этого момента он ежедневно устанавливал с ними телепатический контакт, получал от них сообщения и давал указания. Они и до сыворотки были не из самых сообразительных, а превращение нанесло им немалый ущерб. И все же до этого у них не возникало никаких проблем. Санталас потер виски, в которых от напряжения пульсировала боль, и попытался еще раз. Он никак не мог понять, из-за чего возникла помеха. Еще через час он, наконец, отказался от этих попыток и отправился туда, куда предпочел бы не ходить. Когда дверь в рабочий кабинет императора тихо открылась, Суарак выжидательно посмотрел на слугу. «Ага. Есть ли новости с Ордеанского озера?» — весело спросил он. После последнего сеанса связи, когда три солдата напали на сторожевой пост какого-то племени охотников, и ученый, и император рассчитывали на быстрый успех. «Скорее нет, ваше величество», — ответил ученый и почтительно поклонился. «Что это значит?» — император обратил на него пронизывающий взгляд. Санталас. Стараясь не обращать внимания на мурашки, забегавшие по спине, собрался с духом и расправил плечи. «Сегодня мне не удалось установить связь с солдатами. Ни с одним из троих. Наверное, какие-то помехи. Может, редкая горная порода. У меня нет другого объяснения». «У меня есть», — мрачно ответил Суарак. «Есть еще один вариант. Все трое мертвы. Но, Ваше Величество, это...» «Это невозможно», — запинаясь торопливо, ответил слуга. Он знал, что его ждет, если его солдаты и правда провалили задание. «Есть только одно объяснение», — перебил его император. «Мы упустили время. Девчонке удалось собрать доспехи Биодина. «Приказать разыскать ее?» — нерешительно спросил Санталас. «Нет, рано или поздно она сама придет ко мне». Суарак задумчиво нахмурился. — Это все меняет, — через некоторое время произнес он. — Поход против Винкиинов отменяется. Пусть все войска вернутся в столицу. И мне нужно еще больше твоих солдат. Намного больше. — Да, Ваше Величество, как прикажете, Ваше Величество? Глубоко поклонившись, ответил ученый. Затем он поспешно покинул покой императора, радуясь, что пока что сохранил свою шкуру. Хотя Флориан еще и он, и не принадлежит к нашему племени, голос Авиюки разносился над освещенной факелами деревенской площадью, где собрались все жители, которые могли держаться на ногах. Он рискнул своей жизнью, чтобы спасти его. И теперь он просит нас об одолжении. Он просит отдать наш священный шлем, который был послан нам богами, чтобы защищать от врагов. В толпе послышалось недовольное гудение, и Фло почувствовал себя крайне неуютно. После жестокой схватки с воинами Суарака прошла неделя, и деревня постепенно возвращалась к обычной жизни. Его раны тоже давно зажили, и он жаждал действия. «Но есть враги!» от которых нас не может защитить даже шлем», продолжил Авиюки после того, как слушатели снова немного успокоились. «Например, те существа, которые разорили нашу деревню, лишив нас самых смелых из наших воинов. И потому боги послали нам Флориана, которого я теперь призываю на защиту нашего племени». Он жестом подозвал Фло к себе, и мальчик на непослушных ногах вступил в освященный круг рядом с вождем. — Я вручаю тебе священный шлем, как нашему защитнику, чтобы он передал тебе свою мудрость и придал сил в борьбе против наших врагов. Вождь торжественно снял шлем со своей головы и протянул Фло. Фло ощутил, как кровь прилила к щекам, когда он взял шлем. Даже восторг от того, что он держит в руках последнюю часть драконьих доспехов, не мог перекрыть тревогу. Мальчик чувствовал, что люди теперь ожидают от него речи, и смущенно откашлялся. Он не умел хорошо говорить. «Спасибо», — запинаясь, проговорил он. «Хочу сказать, что благодарен тебе за доверие, Авиюки. Я благодарен вам всем» и обещаю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы порождение Суарака никогда больше не причинили вам вреда. Он коротко кивнул собравшимся и отступил к Кейли и Герику, которые стояли в первом ряду зрителей. Очень правильная клятва, красиво сказано. Тихо похвалил его Герик, но Фло больше не слышал его. Он ощущал, как полная сила драконьих доспехов пронизывает его, обостряет его ум и восприятие. Он ощутил как последние барьеры, которые скрывали от него воспоминания Биодина и Адель, рушатся, и знания, накопленные ими за долгую жизнь, обрушиваются на него. Он слегка пошатнулся. «Что случилось? Тебе нехорошо?» Кейла встревоженно посмотрела на мальчика. «Ничего, нормально. Мне просто нужно немного побыть одному. Как думаете, сейчас можно?» «Минуту. А Виюки как раз произносит прощальную молитву». «Думаю, после этого мы без проблем сможем уйти». И правда, толпа начала постепенно расходиться после того, как вождь закончил свою речь. Кейла и Герик проводили Флода его хижины. «Может, нам лучше остаться рядом?» С сомнением спросила Кейла, когда Фло входил внутрь. «Нет, мне правда нужно побыть одному», — ответил он. «Привести мысли в порядок. Думаю, завтра утром все снова будет нормально». «Тебе виднее. Но если что, ты знаешь, где нас искать». «Да, спасибо». Фло слабо улыбнулся и скрылся в хижине. Огонь в очаге еще слабо мерцал, но он не стал снова разжигать его. Вместо этого он сел на землю, обхватив голову руками. Дело было не в том, что он чувствовал слабость или тошноту. Наоборот, ему было удивительно хорошо. Просто у него возникло странное ощущение, будто кто-то его зовет. Доспехи теперь были цельными. Однако мальчик все равно ощущал необычное притяжение – похожее на то, что исходило раньше от отдельных частей. Но он никак не мог понять, к чему это. Наконец, Фло заснул от усталости. И снова видел сон, на этот раз не про Биодина или Адель. Во сне он понимал, что это не воспоминание, которое он проживает, а действительность. Не его реальность, но все-таки реальность. Он летел над рубиновой Красной долиной. Ветер тихо свистел под его крыльями, а он поднимался выше и выше, к двум огромным солнцам, которые царили в чистом безоблачном небе. Его острый взгляд был направлен вниз, и, несмотря на высоту и скорость, он мог различить каждую травинку, которая колебалась от веющего над долиной ветерка. Он услышал мышь, выглянувшую из норки в поисках пропитания, и ощутил, как разгорается его собственный голод. Но эта добыча была не для него, а вон там, косуля. И еще до того, как Фло успел осмыслить происходящее, он с головокружительной скоростью ринулся вниз на ничего не подозревающее животное. Косуля даже не успела понять, что происходит. Мощные когти вцепились в добычу. У него вырвалось довольное урчание. Голод он еще не утолил, но охота началась многообещающе. Проснувшись, Фло по-прежнему ощущал зов, который тянул его куда-то, и внезапно он понял, что делать. Он не был уверен, что это хорошая идея, но другого выбора у него не было. Вскоре Кейла и Герик постучались в его хижину. «Ну, выспался?» Кейла вопросительно посмотрел на него. «Как сказать?» «Ну, выглядишь в любом случае лучше», — отметил Герик, — и протянул ему теплую лепешку с начинкой из творога и каких-то трав. «Нужно подумать, что делать дальше», — произнес он, пока Фло жадно поглощал угощение. «Кажется, я уже знаю», — жуя ответил Фло. «Но ты, похоже, не рад», — скептически отметила Кейла. «Вы, думаю, тоже не сильно обрадуетесь, когда я вам расскажу», — сказал он. «Но, вероятно, нам придется это сделать». Но ну, не нагнитай протянул Герик. «Ладно». Мальчик запихнул в рот остатки лепешки и глубоко вдохнул. «Думаю, я знаю, где драконы». «Что?» Кейла и Герик, потрясенно и непонимающе, уставились на него. «Мне кажется, они призывают меня». «Драконы?» Кейла посмотрела на него, словно он лишился рассудка. «Но их больше нет. И уже давно». «Знаю. Они покинули этот мир и нашли другой». «И ты знаешь, что это за мир?» — восхищенно спросил Герик. — Не точно, — ответил Фло. — Но они зовут меня, и я думаю, что смогу открыть портал туда. — И что это нам даст? Кейлу все сказанное, похоже, так и не убедило. Тогда они ничего не смогли сделать с Суараком. С какой стати они справятся сейчас? — Они не захотели ничего сделать с Суараком, — мягко поправил ее Герик. — Может, теперь что-то изменилось? Фло пожал плечами. — Нам нужно... По крайней мере, выслушать их. И вот тогда мы сможем решить, что делать. Нам нечего терять. Может быть, кроме нашей жизни, если они решат съесть нас на завтрак?» Сухо прокомментировала Кейла. «Не думаю, что мы заинтересуем их в этом качестве. У меня сложилось впечатление, что в их мире и без нас достаточно еды. Ты уже видел этот мир? Этой ночью я видел его во сне. Ты пугаешь меня все сильнее», покачав головой, пробормотала Кейла. «И не обижайся, но я по-настоящему рада, что носителем доспехов оказался ты, а не Герик. Он и так жуткий всезнайка. С драконьей мудростью он стал бы совсем невыносим». «Кстати», — Герик игриво толкнул ее в бок, — «на шлеме тоже есть надпись». «Я еще не смотрел». Фло снял шлем и с любопытством покрутил его в руках. «Да, вот она. Тут написано «Мудрость сильным». И так замыкается круг». Задумчиво заключил Герик. «Значит, истинный владелец доспехов должен быть смелым, сильным и мудрым». «Я все еще задаюсь вопросом, как это ты удостоился такой чести?» Усмехнувшись, произнесла Кейла, обращаясь к Фло. «Похоже, она была в очень хорошем настроении». Мальчик многозначительно посмотрел на Герика. «Однажды тебе придется отучить ее от такого нахальства». «Подже, когда мы поженимся?» «Серьезно ответил тот». «Ты уверен, что все сделал правильно?» Кейла нервно посмотрела на светящийся портал, который Фло начертил в холодном утреннем воздухе. «Ну да», — взволнованно ответил тот. Ему понадобилось три дня, чтобы сконструировать портал, и все это время ему приходилось выносить скептические вопросы и встревоженные взгляды Кейлы и Герика. «Хотите его опробовать или нет?» «Главное, чтобы не пришлось падать с неба, приземляться на вулкан или еще что-то в таком духе» ответила Кейла. «Пока что подобный риск тебе не мешал». Мальчик непонимающе посмотрел на нее. «Поверь мне, Фло научился справляться с ними намного лучше, чем Падима», успокоил Герик свою возлюбленную. «А чтобы тебе было проще, можешь сначала просунуть только голову и немного осмотреться», предложил Фло. «Впрочем, думаю, я и сам сначала проверю». Он точно знал, что правильно начертил портал, но делал это чисто по интуиции. Даже если он прав в своем предположении, что портал приведет его прямо к дракону, у него не было никакого желания появиться в сотне метров над землей просто потому, что дракон как раз решил прогуляться. «Идете?» — спросил Фло и взвалил рюкзак на плечо. Кейла и Герик мужественно улыбнулись. Фло понимал, что они чувствуют. У него тоже от одной только мысли, что они увидят настоящего дракона, холодок пробегал по спине. «Ну, в путь». Сказал он скорее себе самому и решительно просунул голову в светящийся круг. От того, что он увидел, у него перехватило дыхание. Ему открылась долина, которая ему снилась. Только теперь драконов не было видно. Недолго думая, Фло прошел в портал. Кейла и Герик тоже вскоре появились рядом с ним. «Ух ты!» — вырвалась у девушки, когда она увидела рубиново-красную траву у себя под ногами. «Это и правда. Совершенно другой мир». «Это еще мягко сказано», — заключил Герик, который потрясенно взирал на два солнца. Внезапно их накрыла темная тень, словно солнце заслонило большое облако. Все трое посмотрели вверх и увидели, как огромный кроваво-красный дракон молниеносно спускается с неба, пикирует и в последний момент останавливается, изящно опускаясь на землю в некотором отдалении от них». Огромная голова с двумя рогами и короной костяных зубцов на затылке вытянулась в их сторону. Светящиеся желтые глаза пристально рассматривали гостей. Из ноздрей, в которые Фло мог бы спокойно засунуть кулак, поднимались струйки светлого дыма. Дракон открыл пасть, обнажив ряд острых, похожих на кинжалы зубов, и довольно заурчал. Затем он медленно подошел к людям, и им понадобилось собрать всю силу воли, чтобы не дрогнуть перед лицом этого невероятно прекрасного и смертоносного существа. Несмотря на огромные размеры, дракон двигался так изящно и легко, что земля дрожала не сильнее, чем от лошадиной поступи. Дракон остановился перед новоприбывшими и с любопытством посмотрел на них. «Ты и правда последовал моему зову!» Вдруг раздался голос в голове Фло, хотя пасть дракона по-прежнему оставалась закрытой. «Я не знал, справишься ли ты, и как я вижу на тебе мои доспехи». «Твои доспехи?» — почтительно произнес Герик. Похоже, голос дракона слышал не только Фло. «Значит, ты и правда, Эхирак, который когда-то изготовил доспехи в дар Эонуру». «Да, я тот дурак, который считал, что сможет этим отплатить тому, кому обязан с жизнью», — прорычал Эхирак. «Я был слишком молод, чтобы понимать». «Этим я ничем не помогу охотнику. Но теперь я, наконец, смогу исправить свою ошибку». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Фло, у которого внезапно появилось недоброе предчувствие. «Доспехи принесли лишь страдания роду Эонура. Погибло множество невинных людей. Вы просто не созданы для такой силы. И поэтому я хочу забрать ее у вас, прежде чем верну вас в ваш мир». Трое растерянно смотрели на Алого Дракона. Герик пришел в себя первым. «Но так ты принесешь еще больше страданий роду Эонура и погубишь еще больше людей!» «Пф!» — фыркнул Дракон. «Люди живут недолго. Эонур и его наследники должны были давно превратиться в прах». «Не все!» — твердо возразил Герик. «И откуда ты это знаешь, человечушка?» «Я...» «Наследник Анура! И Хирак удивленно уставился на парня. Затем он медленно поднес морду к его груди. Заметив страх в глазах человека, он усмехнулся. «Стой тихо! Я просто принюхаюсь, чтобы проверить, правду ли ты говоришь. Я не стану тебя есть. По крайней мере, пока». Дракон тщательно обнюхал Герика, а затем снова отошел Ты правда, потом Кианура, удивленно произнес он, пусть даже и отдаленный. Но ты должен признать, что мой дар не принес людям ничего хорошего. Это неправда, спокойно ответил Герик, дело не в твоем даре, а в жажде власти, охватившей Суарака, и в тех ужасах, что он стал творить, чтобы утолить ее. И херак громко зарычал, выпустив в небо мощный поток пламени. Не хочу больше никогда слышать имя этого палача. И все же он до сих пор властвует над людьми, а один давно превратился в прах. И за эти годы властитель стал еще более жестоким и гнусным. Огромный дракон медленно покачал головой. Ваш мир нас не касается, уже давно не касается. Я призвал вас только для того, чтобы исправить свою давнюю ошибку. Не надо было допускать, чтобы эти доспехи попали в руки людей. — Но если ты разрушишь их, все станет только хуже, — снова попытался возразить Герик. — Мы собрали их, только чтобы вступить в бой с Суараком. Эхирак посмотрел на него со смесью насмешки и сострадания. — И что произойдет, если ты победишь? На троне снова воцарится обладатель доспехов который будет считать себя неуязвимым и бесконечно мудрым. Знаешь ли ты, во что могут превратить человека столетия у власти? Герик озадаченно покачал головой. — Может быть, ты пойдешь с нами? — вдруг предложила Кейла. — Сам тогда убедишься, что мы не стремимся к власти. — Дракон, который вернется в ваш мир? И Херак с сожалением покачал головой. «Однажды я уже нарушил традиции своего народа. Не стану делать это снова». «Значит, вы поможете Суараку?» озадаченно спросил Герик. «Человеку, который приказал украсть детеныша дракона? Человеку, который до смерти запытал Анатру?» Алый дракон гневно посмотрел на него. «Не пытайся обвинить в этом меня». «Но эти доспехи», — Герик показал на Фло, — «Единственный шанс дать отпор Суараку. Если вы отберете их у нас, вы обеспечите ему вечную власть». Ихирак глубоко вдохнул, и из его ноздрей вырвалось дымное облачко. «Я сообщу вам свое решение завтра», — ответил он. «И я предупреждаю, пока вы не надумали просто сбежать отсюда. Доспехи когда-то были частью меня». И я могу забрать их силу в любой момент, где бы вы ни находились. С этими словами дракон отошел в сторону, разбежался и изящно поднялся в воздух. — И что мы будем делать? — расстроенно спросил Фло. — Ждать, — подавленно ответил Герик, — и надеяться, что он еще передумает. После бессонной ночи Кейла, Фло и Герик с беспокойством ожидали возвращения херака. Они обсуждали бесчисленные планы и сценарии того, что они смогут сделать, если дракон не изменит свое решение. И снова отбрасывали все варианты. Что бы они ни сделали, им не сравняться с драконом. И даже Фло, который мысленно проклинал себя за то, что последовал Зову и Херака, не мог найти в безграничных воспоминаниях Адель ничего полезного. Вскоре после рассвета они наконец увидели могучего красного дракона спускающегося к ним. Он элегантно приземлился в нескольких шагах от путников. «Приветствую!» — раздался в их мыслях голос и Хирака. Трое почтительно склонили головы. Даже Герик, который никогда не лез за словом в карман, не знал, что сказать. «Я посоветовался со своими братьями и сестрами», — произнес дракон, который, похоже, ощутил напряжение людей. «Решение далось нам нелегко. Но клятва, которую мы когда-то принесли Суараку, по-прежнему связывает нас. Мы не должны предпринимать ничего, что причинит ему вред». Герик побледнел и шумно втянул воздух, собираясь возразить, но Эхирак не дал ему такой возможности. «Но это не значит...» что мы должны ему помогать, — закончил свою речь Алый Дракон. — И что это означает? — осторожно спросил Герик. — Что мы не станем еще раз вмешиваться в дела людей. Доспехи останутся у вас, и пусть дальше решает судьба. Трое путников с облегчением выдохнули. Они пришли к драконам в надежде на поддержку, но теперь боялись все потерять, и вот оказалось, что их положение, по крайней мере, не ухудшится. «Я не вполне согласен с этим решением», — снова раздался голос Эхирака. «Драконьим доспехам нечего делать в мире людей». «И что ты собираешься сделать?» — встревоженно спросил Герик. «Я отправлюсь вместе с вами». На лице Фло появилась воодушевленная улыбка, и дракон поспешно продолжил. — Не обманывайте себя, я не стану вам помогать. Даже если бы я и хотел, меня связывает клятва, которую я когда-то был вынужден дать Суараку. — Но разве клятва, данная под давлением, значит больше, чем клятва, которую ты когда-то принес Эануру, спасшему твою жизнь? Словно не веря услышанному, выкрикнул Фло. И херак сердито зарычал, так что звук пронизал все тело Фло. «Не говори о том, чего не понимаешь, дитя!» Гневно обратился он прямо к Фло. «Клятва дракона — это чистая магия. Неважно, кому и как она была дана, нарушить ее невозможно». «Но если обязан жизнью!» — возразил Фло. «Долг давно уплачен!» — проревел дракон. «Доспехи, которые ты носишь!» «Тому доказательства, Я не могу вам помочь!» Повторил хирак и внезапно в его голосе прозвучало усталое смирение. но ну, зачем ты тогда пойдешь с нами?» Вмешался в разговор Герик, прежде чем Фло успел еще сильнее вывести дракона из себя. В конце концов, драконы не славились терпением или легким нравом. «Чтобы наблюдать и выжидать. А когда ваша борьба закончится...» — Каким бы ни был ее исход, я лишу доспехи силы и таким образом исправлю свою ошибку. — Но разве вы не можете просто разрушить и доспехи Суарака? — нерешительно вмешалась Кейла. — Нет, это может сделать только дракон, который создал его. А онатра мертва. — Кроме того, ваш странный кодекс чести этого, наверное, и не позволил бы. С горечью пробормотал Фло. «Ты прав, не позволил бы», — спокойно согласился хирак «И это все?» — подытожил Герик. «Мы просто возвращаемся в наш мир». «Да, и я отправляюсь с вами», — торжественно произнес хирак «Да, и это нам невероятно поможет», — саркастично подумал Фло, но было не стал произносить этого вслух. «Вы готовы?» — спросил дракон. Все трое кивнули, и тогда он отступил на пару шагов, и мощным ударом лапы рассек воздух. — Что это? — недоверчиво спросила Кейла, глядя на появившийся разрыв. — Ворота в ваш мир. Портал — Портал? Флосс с любопытством подошел ближе, с интересом рассматривая результат действий дракона. Прямо в воздухе висел разрыв, за которым виднелся лес. — И куда он ведет? — Вместо расположенное неподалеку от Суарака. Кейла и Герик осторожно подошли ближе. «Портал», — не веря своим глазам, — повторил Герик. «Так просто. Никаких сложных расчетов и чертежей». Из горла Эхирака вырвался тихий рык, и люди не сразу сообразили, что дракон смеется. «Я же дракон», — только и сказал он, не переставая смеяться, и только потом успокоился. «А теперь идем». Не обращая больше внимания на людей, огромный дракон вошел в созданные им врата и исчез. — Вы его слышали? — сказал Фло и смело шагнул следом. Они оказались на поляне посреди леса, достаточно большой, чтобы их ирак мог удобно свернуться на ней, и еще осталось место для трех путников. Снег, который в горах лежал повсюду, здесь, к счастью, уже почти растаял, и из черной земли нерешительно пробивалась первая зелень. «И что нам теперь делать?» — спросил Фло, когда они развели небольшой костер и уселись на поваленном дереве. «Сначала нужно выяснить, где именно мы находимся», — прагматично ответила Кейла. «Разведать обстановку, а затем как-нибудь добраться до Суарака». «Именно это как-нибудь меня и беспокоит», — буркнул Фло. «Кейла права», — решительно сказал Герик. «Нужно сначала понять, в какой мы ситуации». «А потом», — возразил Фло, — «Допустим, случится чудо, и мы каким-то образом прорвемся во дворец или, еще лучше, в покое императора. Вы же не ждете всерьез, что я с ним сражусь?» Он настороженно посмотрел на обоих спутников. И «Я с самого начала сказал, что не стану этого делать. Вы не можете от меня такого требовать». «Верно, ты это говорил», — согласился Герик, избегая смотреть Фло в глаза. «И ты мне пообещал», — напомнил ему мальчик. «Да, пообещал». Тихо согласился он. «Но я думал...» «О чем же?» «Я думал, ты со временем изменишь мнение. Ты ведь превратился в настоящего воина и уже побеждал создании Суарака». «Да, сражался я и правда, больше, чем мне хотелось бы», — горячо возразил Фло. Он не рассказывал остальным, но его все еще мучили кошмары из-за этого. «Но это другое. Это был вопрос жизни и смерти. А тут вы хотите, чтобы я стал убийцей, а я не хочу». Удивительно, но вместо Герика ему ответила Кейла. «Тебе и не придется», — мягко сказала она и слегка обняла его. «Мы обязательно что-нибудь придумаем». Герик вопросительно посмотрел на нее, но она едва заметно покачала головой. Девушка сама не знала, что делать. Но она не могла допустить, чтобы Фло вступил в этот бой ради нее, если цена для него окажется слишком высока. После нескольких секунд неловкого молчания Герик встал и быстро осмотрелся. «Пойду разведаю обстановку», — объяснил он. «Может, вы тем временем устроите лагерь поудобнее и организуете какую-нибудь еду?» «Будь осторожен». Кейла тоже встала и отделила его легким поцелуем. Герик просто кивнул, развернулся и скрылся за деревьями. «Тебе не нужно есть?» — спросил фло дракона, который будто мирно дремал, пока Кейла готовила густой суп с полосками вяленого мяса которыми они пополнили припасы в деревне Авиюки. Эхерак медленно приоткрыл глаз и насмешливо посмотрел на мальчика. — Охотящийся дракон явно привлечет больше внимания, чем вам хотелось бы, — ответил он. — Кроме того, я поел перед тем, как мы отправились сюда. Мне этого хватит на несколько дней. Уже смеркалось, когда Герик наконец вернулся в лагерь. Тихо вскрикнув, Кейла вскочила и бросилась к нему. «Я так за тебя переживала!» Прошептала она, крепко прижимая любимого к себе. «Мне чуть не пришлось ее связать, чтобы она не отправилась за тобой», усмехнувшись, отметил Фло. Но и он почувствовал облегчение, снова увидев Герика целым и невредимым. Парень слабо улыбнулся, но его взгляд оставался встревоженным. «Что случилось?» обеспокоенно спросила Кейла и пристально посмотрела на возлюбленного. «Что-то не так?» «Нет, все нормально», — ответил тот. «Что ты узнал?» — спросил Фло, ощутив тяжелое предчувствие. «Ничего хорошего», — мрачно ответил Герик. «Но если вы не против, я бы предпочел сначала перекусить, прежде чем все вам расскажу». «Разумеется, вот». Кейла показала ему на ствол дерева, служивший им скамейкой, и протянула ему миску до краев, наполненную супом. «Надеюсь, он еще теплый». — сказала она. — Мы сначала ждали тебя, но тебя долго не было. — Да, нормально. Парень с благодарностью взял миску и хлеб, который она протянула ему и жадно принялся за еду. — А теперь же скажи, что ты видел? — нетерпеливо переспросила девушка. — Мы, правда, недалеко от то начал Герик. — Но это ведь хорошо, так? — Да. Но, к сожалению, похоже, что вокруг города стоит все войско императора. По-видимому, здесь больше тысячи солдат. Нам не пробраться мимо них. — Мы можем переодеться или еще как-нибудь замаскироваться, — неуверенно предложил Фло. Герик устало провел рукой по лицу. — Боюсь, нам это не поможет. Есть только одна причина, по которой Суарак мог внезапно собрать всю свою армию вокруг дворца. — Он ожидает нападения, — тихо прошептала Кейла. — Именно. Он знает, что мы идем. Все кончено. Фло никогда не видел Герика таким подавленным. «Но мы можем попытаться!» — нерешительно предложил он. «Нет». Герик решительно покачал головой. «Это будет чистое самоубийство. Если Суарак боится нападения, он окружит себя сильнейшими воинами. Возможно, даже этими солдатами, которых он создает неизвестно как. Внезапная атака с самого начала была нашим единственным шансом. Но теперь уже слишком поздно». «И что нам теперь делать?» «Не знаю». Он устало пожал плечами. «Может, лучше всего будет, если ты вернешься в свой мир. В конце концов, это не твоя битва». Фло оторопел. «Вот так просто сдаться? Все забыть и вернуться домой?» Это казалось ему совершенно неправильным. Кейла безрадостно улыбнулась, словно разглядев разочарование в его лице. «Я тебе это уже однажды говорила, малыш. В жизни не всегда побеждает добро». «А вы что будете делать?» — спросил Фло, не ответив на ее выпад. «Мы можем попытаться вернуться в Амейс и готовить революцию подпольно, без магической поддержки», — ответила Кейла. «Или все забыть и попытаться прожить лучшую жизнь», — добавил Герик, сжав руку возлюбленной. Фло почувствовал, как подступают слезы. Слезы разочарования, слезы гнева. Он не мог поверить, что они пережили все эти невзгоды впустую — что все это было бессмысленно. Он вскочил и резко отвернулся. «Пойду пройдусь», — коротко сказал он и поспешно покинул лагерь. не прошел и десяти минут, когда внезапно услышал смутно знакомый резкий шум. Он настороженно остановился и внезапно увидел, как в воздухе рядом с ним появился разрыв. Мальчик успел отскочить назад — иначе его придавил бы внезапно появившийся из портала огромный дракон. Он выглядел совсем не так, как и Херак. Он был темно-зеленый, с тремя острыми рожками на его голове и большим костяным гребнем примерно там, где Фло ожидал бы увидеть уши. И он был в ярости. Об этом свидетельствовали не только раздувающиеся ноздри, из которых поднимались извилистые струйки дыма, но и оскаленные зубы, каждый из которых был длиннее предплечья Фло. Дракон не удостоил мальчика взглядом, коротко втянул воздух и решительно направился в сторону лагеря. Фло испуги последовал за ним, стараясь идти тихо, чтобы не привлекать внимание чудовища. Добравшись до поляны, он рассчитывал увидеть что угодно, но не то, что открылось его взгляду. Оба дракона с вызовом смотрели друг на друга, а Кейлы и Герик прятались за деревьями. Фло тихо подбежал к ним и остановился рядом с Гериком, который заслонял собой Кейлу. Мальчик еще не успел осмыслить происходящее, когда в его голове раздался голос зеленого дракона. «Ты думал, я не узнаю? Как ты мог так со мной обойтись?» Набросился он с обвинениями на Ихерака. «Я боялся, что ты захочешь пойти со мной. И, похоже, не впустую», — с удивительным спокойствием ответил Ихерак. «Уходи». «Ничего хорошего не выйдет, если мы начнем вмешиваться в дела людей. По крайней мере, этому можно было бы научиться на моем примере». И я не ты! И я не собираюсь вмешиваться! Я хочу справедливости!» «Ты имеешь в виду мести», — спокойно возразил Алый Дракон. «В данном случае это одно и то же!» «Уходи!» — настойчиво повторил хирак «Драконам больше нет места в этом мире». «Но ты же здесь!» «А у меня еще больше причин быть здесь. Слишком долго я позволял вам ограничивать себя. Хватит! Кровь моей матери требует воздаяния!» С этими словами зеленый дракон поднял голову и оглушительно заревел. Фло заметил, что Кейла, стоявшая позади него, вздрогнула от испуга, и Герик тоже нервно посмотрел на обоих драконов. «Что вообще происходит?» — тихо прошептал он. «Ты их не слышишь?» — с удивлением... Так же тихо спросил Фло. «Нет, а ты?» Мальчик кивнул. «Наверное, это тоже эффект доспехов, то, что он мог слышать драконов, хотя разговор, похоже, не предназначался для человеческих ушей». «Думаю, зеленый, сын Анатры», — быстро объяснил Фло. «Ты прав, человек», — внезапно произнес дракон и обратил на мальчика острый взгляд. «И я, наконец, пришел, чтобы свести счеты с тем, кто похитил и мучил меня» кто до смерти запытал мою мать. Но клятва, непонимающе прошептал Фло и бросил короткий взгляд на Ихерака, который, смирившись, смотрел в землю. Она не связывает меня, гордо ответил Зеленый, потому что я ее не давал. И теперь я, Хиарот, сын Анатры, вернулся и помогу вам стереть с лица земли суарака-разорителя гнезд. Хиарот обратил на ихерака предупреждающий взгляд. И ты мне не помешаешь, «Это твое решение», — коротко произнес Алый Дракон и снова улегся на поляну. «Я не вмешиваюсь». «Это, конечно, кое-что меняет», — задумчиво сказал Герик, когда через некоторое время они с Флой и Кейлой снова уселись у костра, а Хиарот полетел на ночную разведку. «С Драконом у нас и правда есть шанс», — согласился Фло. «Вы и правда в это верите? Он один тоже ничего не сделает против тысячи солдат». Во взгляде Кейлы смешивались надежда и страх. «Большая часть войск за границей города», — объяснил Герик. «Дракон сможет просто перелететь их и доставить нас прямо во дворец». «Если он согласится на такое». Фло немного умерил его энтузиазм. «Насколько я знаю, человек еще ни разу не садился на спину дракона. Драконы невероятно гордые и свободолюбивые существа. Но еще никогда не случалось, чтобы человек и дракон... Сражались бок о бок против общего врага, — возразил Герик. — Как бы то ни было, нужно поспать. Как только Хиарот вернется, нам нужно будет многое обсудить. Суарак проснулся от криков слуг. — Что такое? — грубо спросил он. — Мой повелитель, — растерянно прошептала служанка, вошедшая в его покои. — Похоже на дракона. — Дракона! — Суарак вскочил с кровати и бросился к окну. И правда, сомнений быть не могло. Огромный темно-зеленый дракон, целеустремленно взмахивая крыльями, летел прямо к ним. «Возможно ли это?» — взволнованно прошептал он. «Они и правда вернулись!» Император убедился, что кинжал на месте, в ножнах у бедра, и вышел из комнаты. Отовсюду доносились взволнованные голоса. Его люди, видимо, тоже заметили дракона и не знали, что делать. Некоторые уже целились в него из лука, а другие спешили под защиту стен и башен. Суарак на ходу подозвал своих охранников, которые тут же выстроились вокруг него в защитное кольцо, а затем вышел на одну из множества дворцовых террас. Он сделал это как раз вовремя, чтобы увидеть, как дракон описал небольшую дугу и изящно приземлился на одну из сторожевых башен чуть ниже площадки, на которой стоял Суарак. До дракона долетела стрела, но она попала в толстую чешую у него на боку, не причинив никакого вреда. Дракон не удостоил нападавшего даже взглядом, только поднял морду и принюхался. «Прекратить!» — злобно рявкнул император. «Не причинять вреда дракону! Следующий, кто на него нападет, мертвец!» По рядам воинов пронесся недовольный ропот, и большинство из них держали оружие наготове. Суарак не мог отвести взгляд от дракона, чешуя которого переливалась в солнечном свете всеми оттенками зеленого. Его не покидало ощущение, что он уже видел его, что его с этим драконом что-то связывает, и он ощутил почти непреодолимое желание подбежать к этому существу и прижать ладони к его холодным бокам. Но дракон опередил его. Мощным рывком он внезапно оторвался от земли, И высоко подпрыгнул. Терраса дрогнула под его весом, но выдержала. И когда стражники выстроились перед императором в двойную линию, Суарак вдруг понял, что что-то не так. Дракон явился не один. С его спины спустились три человека. Они стояли рядом с драконом, который угрожающе шагнул вперед. Что-то в том, как дракон держал голову, как пристально смотрел в глаза императора, Заставила Суарака внезапно осознать, кого он видит перед собой, хотя с их последней встречи прошло несколько столетий. Его охватила безумная радость, и он громко рассмеялся. — Ты лет! Да, ты! Наконец-то ты ко мне вернулся! Дракон смирил его взглядом, в котором смешивались ненависть и сочувствие, но Суарак этого не заметил. «Ты вернулся ко мне, и вместе мы будем править людьми, как было предначертано драконом с самого начала!» «Мои драконы никогда не стремились к власти!» Гордо возразил Хеарот. «Иначе вас, жалких человеческих царьков, тут давно бы уже не осталось!» Он подошел еще немного ближе и обвинительным жестом протянул левую переднюю лапу к Суараку. На ней виднелся большой выпуклый шрам. — Я вижу, ты меня еще помнишь. А помнишь ли ты, как ты смеялся, когда нанес мне эту рану? Какое наслаждение тебе доставляло мучить меня? — Это давно в прошлом, — отмахнулся Суарак. — Я был слепцом. Сейчас я ничего бы тебе не сделал. — Ты никому никогда больше ничего не сделаешь, — мрачно поправил его Хиарот. Люди, стоявшие у него за спиной, приняли боевые стойки. «Что ты задумал?» — требовательно спросил император, и впервые в его голосе прозвучал страх. «Положить конец тому, что следовало прекратить уже давно!» Телохранители Суарака шагнули вперед, но без приказа атаковать не осмеливались. «Ты мне ничего не сделаешь!» — злорадно выкрикнул император. «Тебя связывает клятва, а меня защищает магия твоей матери!» «Это мы еще посмотрим», — гневно провозгласил Хиарот и выпустил сноп огня, который охватил Суарака и его людей. Фло с содроганием увидел, как четверо из девяти охранников императора корчатся от боли в пламени Хиарота. Их крики доносились до него даже сквозь гул пламени. Так стало ясно, сколько из воинов обычные люди, а сколько отвратительные творения Суарака. Фло глубоко вдохнул и приготовился. Пятеро солдат не были людьми, теперь их шансы покинуть дворец Суарака живыми были близки к нулю. Но мальчик пообещал себе унести с собой как можно больше этих тварей, прежде чем падет сам. Когда огненное дыхание Хиарота наконец иссякло, Фло разглядел, что Суарак остался совершенно невредимым. Если магия Анатры и правда защищает его от дракона, надеяться больше не на что. Император снова разразился безумным смехом. «Ты ничего не понимаешь!» — торжествующе крикнул он дракону. «Ты бессилен против меня!» Затем он вытащил свой кинжал. «Убейте людей, а дракон мой!» — приказал он своим бойцам. Когда на них обрушилась первая волна стрел, Фло с ужасом осознал, что ему придется иметь дело не только с пятью бойцами на террасе, но и с сотнями других — которые целились в них из других частей замка. Телы Суарака бросились вперед, как только услышали приказ. Но еще до того, как они добрались до Флоя и его спутников, зеленый дракон взмахнул своей огромной головой и перебросил трех бойцов через ограждение. Их крики эхом отдались в глубине, когда они падали на землю. Вероятно, они выживут, но, по крайней мере, пока что они выведены из боя. «Держитесь рядом со мной, а я прикрою вас от стрел!» — крикнул Хиарот остальным, а затем снова сконцентрировался на Суараке, который обнажил свой драконий кинжал и со зловещей ухмылкой подходил ближе. Фло держался как можно ближе к Хиароту, но так, чтобы не оказаться перед драконом. следующее мгновение рядом оказался и Герик, только Кейлу нигде не было видно. Он надеялся, что она нашла, где укрыться, но сильно в этом сомневался. А потом у Фло уже не было времени думать о ком-то другом, потому что солдаты добрались до них. Держа кинжал в левой руке и меч в правой, Фло вступил в битву. Он кружился на месте, сражался как никогда в жизни, стараясь отвлечь на себя обоих бойцов, чтобы у Герика появился хоть какой-то шанс справиться с могучим противником. Он как раз отразил коварный удар сбоку, когда внезапно сверху промелькнула тень, В следующее мгновение один из бойцов рухнул на землю. Фло удивленно посмотрел на него и увидел, как Кейла вытаскивает короткий меч из его шеи. Наверное, она спрыгнула со спины Хиарота и сразила солдата, который опасно близко подобрался к Герику. Сосредоточившись, Фло повернулся к последнему противнику. «Может, они все-таки выберутся живыми?» Он отгонял мысли о сотнях людей, которые поджидали их за пределами этой площадки. По крайней мере, лучники их пока что не трогали. Похоже, они боялись попасть в огромного дракона, которого император хотел оставить себе. Хиарот быстро метнулся вперед и попытался схватить Суарака своей мощной пастью, но император уклонился от атаки со скоростью, которую вряд ли можно было ожидать от пожилого человека. Некоторое время дракон развлекался тем, что заставлял своего противника метаться туда-сюда, удивляясь тому, что тот не способен распознать суть этой игры. Похоже, император действительно считал себя неуязвимым и открыто смеялся дракону в лицо. Наконец, Хиарото надоело, и он занес лапу, чтобы поставить человека на место. Но император снова уклонился от удара. Нельзя было не признать, что он и правда был ловок, и теперь он сам собирался атаковать». Суарак с нечеловеческой силой и скоростью подпрыгнул, рассчитывая по рукоятку вонзить свой кинжал в незащищенный глаз дракона. Но его торжествующая улыбка потухла, когда его тело утратило гибкость прямо во время смертоносного прыжка, и он закричал от неожиданной боли. Кинжал выскользнул из его бессильных пальцев, и Суарак камнем рухнул на землю. Хиарот быстро поставил свою изуродованную шрамом лапу на упавшего противника. Недостаточно сильно, чтобы раздавить его, но достаточно, чтобы не дать ему встать. Затем он наклонил морду к самому лицу Суарака. Побледневший император пытался высвободиться из-под лапы дракона. «Нет, это ты ничего не понял!» Медленно и отчетливо слова дракона раздавались в головах людей. Ни любви матери, которая отдает свою жизнь, чтобы спасти ребенка. Ни того, что магия, которая берет свой исток в этой любви, как бы сильно ты ни стремился ее исказить, никогда не обратиться против ее сына. Ты не сможешь причинить мне вред. — Но как это? Возможно? — непонимающе проговорил Суарак. Ты хотел использовать магию моей матери, чтобы убить меня. Это разрушило твои доспехи. Глаза дракона опасно блеснули. И теперь ты заплатишь за все, что совершил. — Пощади! — вдруг завопил Суарак, будто обезумев. Хиарот с отвращением оглядел его. Но тут его отвлек громкий крик боли. Трое его спутников-людей все еще сражались с одним из солдат. Старший из мужчин лежал на земле в крови, тяжело дыша и держась за раненое плечо. Женщина опустилась на колени рядом с ним, а юноша атаковал противника кинжалом. Бесполезный меч лежал на земле в нескольких шагах от него. В этот момент взгляды мальчика и дракона встретились, и Хиарот послал ему одну мысль. «Подвинься!» Тот мгновенно отпрыгнул, и дракон взмахом хвоста сбросил последнего солдата с площадки. Пронзительная боль заставила его снова обернуться. Суараку каким-то образом удалось добраться до своего кинжала, и он изо всех сил вонзил его в ногу дракона. Может, кинжал и лишился волшебной силы, но все еще оставался драконьим клыком и достаточно острым, чтобы нанести рану. Хиарот рефлекторно отдернул лапу, и император быстро отполз в сторону на четвереньках. Гневно зарычав, дракон подошел к нему, даже не утруждая себя тем, чтобы уклоняться от хаотичных ударов Суарака. Шаг за шагом он оттеснял его назад, пока тот не оказался прижатым спиной к ограждению террасы. Не выпуская дракона из поля зрения, император забрался на узкие перила и приготовился метнуть кинжал. Хиарот отреагировал мгновенно, успев пригнуться, так что смертоносный клинок просвистел у него над головой. Он успел увидеть, как император, потеряв равновесие во время броска, беспорядочно размахивает руками, а затем медленно опрокидывается назад и падает далеко-далеко вниз, во двор. Еще до того, как тело Суарака ударилось о землю, Хиарот поднял голову и оглушительно заревел. В головах людей этот рев превратился в слова. «Кровь Анатры отомщена! Палач Суарак уничтожен!»